Ярким примером непонимания сущности регии нашей молодежью, принимавшей тогда эту музыку за рок, могут служить концерты Юбифоти в Москве. Я помню, как в ранние годы перестройки в Советский Союз приехал этот очень популярный тогда коллектив. Они дали концерты в огромном Лужниковском дворце спорта имени Ленина. Это были первые приезды к нам зарубежных групп, и поэтому зал был переполнен. Я с трудом попал на этот концерт и наблюдал, как молодежь, настроенная на рок первое время, никак не могла включиться в их музыку. Все было как на рок-концерте, громкий звук масса световых эффектов, вокал на английском языке, только вот ритм какой-то непонятный, нет сильных долей, масса хитрых синкоп, исполнено несколько первых песен, а публика все не поймет, что происходит. Некоторые рок-фэны пытаются заводиться, поднимая вверх руки с козой, свистеть, видя неадекватную реакцию на свою музыку. Певец Алистер Комбелл начинает обращаться к аудитории со словами Мы не рок, мы регий. Танцуйте, двигайтесь вместе с нами. Но войти в ритм регий не так-то просто, потому что в нем чаще всего отсутствуют сильные доли, начало такта пропускается, а выделяется вторая или третья четверть. Барабаны и перкашин играют замысловатые, с точки зрения диска, синкопированные рисунки. Партия бас-гитары носит мелодический, а не ритмический характер. Да и сами телодвижения в стиле регги, на вид доступные, требуют специальной подготовки или врожденных способностей. Музыканты повторяли этот призыв несколько раз, пока наши зажатые молодые люди не начали кое-где пытаться танцевать. Но тогда это считалось недопустимым. Тут же вмешалась милиция. Танцующих пытались выводить из зала. Они сопротивлялись. На подмогу сбегались дружинники в штатском. И все это во время исполнения. Концерт получился веселым. Происходившее было заснято на видео. Так что некоторые кадры вошли в очередной клип группы, посвященный гастролям в СССР. Другая группа, имеющая отношение к белому реггей, «Полис», была создана профессиональным барабанщиком Стюартом Коплиндом в 1977 году как трио, в котором первоначально играл на гитаре Генри Падавани, замененный вскоре на Энди Саммерса, опытного гитариста, сотрудничавшего ранее с такими группами, как Animals или Soft Machine. Но главной фигурой в «Полис», принесшей группе колоссальный успех, стал джазовый басист, композитор и певец из Нью-Касла Гордон Саммер по прозвищу Стинг. В отличие от Юби фоти «Полис» не выделялась яркой политической и социальной направленностью текстов песен, идя скорее по пути психологического их углубления личностной тематики. Одна из главных причин популярности группы – ставка на мелодичность песен, на изысканность оркестровок, в которых сочетались элементы реги, джазовые гармонии и оригинальные приемы, перенятые впоследствии многими ансамблями «Новой волны». Главная творческая фигура группы «Стинг» проявил себя не только как композитор, певец и бас-гитарист. Дополнительную популярность ему принесла актерская работа в кино. Впервые он снялся в фильме «Квадрофония» в 1979 году, что способствовало повышению акций группы «Полис» в английских хит-парадах. Позже он сыграл одну из главных ролей в фантастическом супербоевике «Дюна» Пиком коммерческого и творческого успеха «Полис» была пластинка «Синхронисити» 1983 года, после чего Стинг начал записываться один, покинув группу, и перенеся центр своей активности в США. При этом он несколько отклонился в сторону более джазовых аранжировок, начав сотрудничать с рядом выдающихся молодых джазменов, таких как Бренфорд Марсалис. В конце 70-х, начале 80-х происходит коммерциализация и как бы перерождение музыки панков за счет слияния с различными течениями поп-музыки. Мы выделим здесь три типичных примера такого слияния. Лондонский студент Стюарт Годдард, участник движения панков, близкий к кругу Малкома Макларена, берет себе псевдоним Адам Энд и создает группу «Адам and the Эндс», 1977 году. Первоначально это была типичная панк-группа, выступавшая в маленьких клубах и кабачках, но без особого успеха. После того, как Sex Pistols распалась и Макларен покинул ее, он стал на короткое время продюсером Адама Энта и помог переводу его группы на коммерческие рельсы. Так Адам The Энтс приобрела имидж театрализованной рок-группы, участники которой, одетые в романтические наряды пиратов, разбойников, гусар и других персонажей прошлого, разыгрывали на сцене или в видеоклипах незамысловатые сценки полугероического содержания. Адам Энд, превратившись в откровенного развлекателя, продолжил традицию Гэри Глиттера и развил поп-эстетику дорогостоящего представления нового типа. Другой характерный пример метаморфозы из панка в поп-артиста представляет собой певец, гитарист и клавишник Гэри Ньюмен. Начав в 1976-78 годах свою музыкальную деятельность в лондонских панк-группах Лезерс и Туби Уэй Ами, Он организовал свой собственный ансамбль в 1979 году и одним из первых стал использовать все виды электронной музыкальной техники в оркестровках, в первую очередь синтезаторы. Помимо нового звукового образа электронной группы, полностью противоречащего смыслу музыки панков, Дерри Ньюмен создал и визуальный образ, ставший впоследствии распространенным в эстетике новой волны, Этакий, идущий от имиджа Дэвида Боуи, начала 70-х годов, роковой мужчина в строгом костюме, и элегантной шляпе, уставшей от жизни, с признаками утонченности, если не извращенности. И еще один пример единства противоположностей представляет собой группа «Блонди», возникшая в нью-йоркской панк-среде в 1974 году, но превратившаяся постепенно в поп-группу «Евродиска нового типа». С самого начала главным действующим лицом Блонди была певица Дебби Хэри, нашедшая свой сценический образ, представляющий собой панковский вариант сексопильности Мерлин Монро. Перебравшись в Англию в 1971 году, группа приобретает все больший успех, часто оказываясь в телевизионных шоу и видеопрограммах. Постепенно переходя к чисто электронным оркестровкам, характерным для евродиска, Блонди в конце 70-х годов начинает сотрудничать с самим Джорджо Марадером и завоевывает не только европейскую, но и американскую аудиторию уже в качестве диско-рок-группы. Блонди, опередившая многие другие группы «Новой волны» в коммерческом успехе, одной из первых стала применять видеоклипы как средство рекламы. В 1979 году были одновременно выпущены в продажу пластинки группы и видеокассеты с сюжетами, отснятыми на музыкальном материале диско. Конец 70-х годов характерен также определенным возрождением интереса массового слушателя к некоторым забытым или отошедшим в тень течением рок-музыки, в частности, к хард-року и к мод. Увлечение стилем мод в 60-х годах, представленным такими группами, как The Who или Small Faces, было подстегнуто, очевидно, выходом в свет фильма «Квадрофония», с музыкой The Who и перекинулась на некоторые панк-группы, вдруг начавшие одеваться в аккуратненькие пиджаки и брючки, цветные свитера или рубашки с галстуками, свойственные ими джумот. Наиболее типичными в этом отношении стали панк-группы Jam, Secret Affair и Lombrettos. Hard Rock предстал перед аудиторией в лице давно знакомых звезд, но выступили они уже в новом обравлении и с другими ансамблями. Так, например, бывшие члены The People, Ричи Блэкмор, Дэвид Ковердейл и Ян Гиллан создали группы, получившие в те годы достаточную популярность – Rainbow, Whitesnake и Гиллан. Но для молодых слушателей интерес к хард-року выразился теперь в несколько иной форме, чем это было десятью годами раньше. Новый хард-рок получил название «хэви metal. Этот термин появился еще в конце 60-х годов для характеристики наиболее жестких проявлений хард-рока и применялся чаще всего в отношении группы «Лед Несмотря на то, что все основные музыкальные паттерны хард-рока, унисон-гитары и бас-гитары, мелодическая линия баса, отсутствие вертикальных гармоний, фальцетный вокал и другое перешли в хэви-метал, внутреннее содержание, энергетика и эстетические задачи нового направления стали совершенно иными. Хард-рок в его лучших проявлениях выражал идеологию и психологию хиппи с их страстным желанием справедливости и добра. Психологизм раннего хард-рока отражал скорее активный уход от жесткой действительности, чем агрессивность по отношению к ней. Хард-рок конца 60-х, начала 70-х годов был явлением цельным и довольно искренним, и поэтому отличался особым завораживающим драйвом, в то время как хэви-метал представляется вещью достаточно противоречивой. С одной стороны, он стал выражать настроение наименее благополучной части молодого поколения, в том числе городских аутсайдеров, неудачников, людей без перспективы, Негативистское, агрессивное психологическое наполнение пришло сюда из среды панков и скинхедов. С другой, значительная часть внешней атрибутики хэви-метал пришла из наиболее презираемой теми же панками формы рок-музыки, преуспевающего коммерческого глэм-рока с его хорошо выверенными псевдоужасами. Металлические группы переняли у Марка Боллана, Элиса Купера и Гэри Глиттера приемы оформления концертов, рекламы и обложек пластинок. Представления некоторых групп начали напоминать фильмы ужасов, но только без тени юмора. Характерными стали такие атрибуты, как разрисованные лица, маской покойника, вурдалака, Оборотня, злодея, демона. В тщательно продуманных костюмах отражались агрессивные тенденции, выраженные кожными изделиями, с заклепками, цепями, напульсниками, военной амуницией. Все это нередко обретало бутафорский оттенок сатанизма, милитаризма и культуризма, свойственный клубам гомосексуалистов. Среди первых групп направления были такие, как Juda's Priest, Motorhead. Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Angel Witch, Girl School. Характерно, что карьера многих групп, в частности такой как Kiss, началась в сфере откровенного глэм-рока в первой половине 70-х, войдя лишь позже в металлическое русло. В отличие от артистов хард-рока, металлисты стали гораздо более экспансивными в поведении на сцене, К обычным манипуляциям со стойкой микрофона добавились постоянная беготня по сцене, прыжки вверх, вскидывание рук, взбегание и вспрыгивание на стенд к барабанщику, унисонные встряхивания гривой завитых волос и масса других телодвижений, создающих видимость колоссальной активности. Но все это казалось несколько нарочитым, заученным, и поэтому слегка фальшивым. Внутренний драйв постепенно уступил место внешнему, визуальному фактору. Лозунг хиппи «мир и любовь» уже никак не подходил к новому явлению.